Встречные движения. Предисловие. Скажу честно, в детстве я предисловий не читал, поэтому если кто пропустит и это вступление, в обиде не буду. Все равно в каком-нибудь месте книги вам захочется к нему вернуться, например, чтобы узнать хоть что-то про автора. Вот про автора и про некоторые его другие книги Я и постараюсь сейчас рассказать. Но сначала добавлю. Рад, что издательство «Самокат» предложило написать предисловие именно мне. Во-первых, потому что «Самокат» — одно из моих любимых издательств. А еще, потому что считаю автора этой книги одним из самых лучших современных писателей России. О том, что автора зовут Екатерина Мурашова, вы уже догадались, взглянув на обложку. Как человек, который последние 60 лет занимался в основном чтением, скажу, что писатель она совершенно необыкновенный для нашего времени. Не похожа ни на кого, и это здорово. Потому что настоящая хорошая книга обязательно обогащает человечество новым неожиданным взглядом, мыслью, чувством. И книги Екатерины Мурашовой как раз это делают. Тут у многих сам с собой может возникнуть вопрос, чем же ее книги так уж хороши? Объясняю. Конечно, можно жить весело и смеяться с утра до утра. Можно жить беззаботно, весь день развлекаясь и ни о чем не задумываться. Для таких людей тоже пишутся книги, для веселья и развлечений. И это хорошо, что их пишут. Но кроме беззаботных игры и веселья, у любого человека бывают дни печали, часы обиды на друзей и подруг, бывают болезни и горе, страшное одиночество и отчаянные неудачи. И любой человек, посмеявшись и наигравшись, однажды начинает думать про себя и про жизнь всех людей. С героями Екатерины Мурашовой такое происходит нередко. Может быть, поэтому с книгами ее случаются неожиданные истории. Например, самую первую «Полосу отчуждения» издали сначала не в России, а в Австрии и Германии. В этих странах автор сразу стала знаменитой современной русской детской писательницей. В России же о той книге знали немногие, и лишь спустя несколько лет ее смогли прочитать на родине. Правда, другая книга повесть «Класс коррекции», которую, как и эту, напечатало издательство Самокат наоборот, еще до появления в свет, была награждена национальной премией по детской литературе. Но это еще что? Однажды я присутствовал в зале, где эту книгу обсуждали не ученики, а учителя, и так горячо они спорили, что чуть не подрались. Серьезные взрослые завучи и даже директора школ. Вы видели когда-нибудь завучей, дерущихся из-за книги? Я, например, такое увидел впервые.